4. Дрома Весь путь, отсылая до дрома, пассажир проспал. И только когда аэробот пошел на посадочный вираж, он недовольно зарычал. Полицейский гвардеец с вензелем сержанта скрипнул зубами. «Оставь его в покое, он опять будет биться. Но это же я, и я не позволю, чтобы всякая шваль скалила зубы над Бином. Говорю, оставь». Ему уже ничем не поможешь. Человек умер в нем давным-давно. Но он это я, понимаешь я? Я мог бы стать таким, если бы... Замолчи, немедленно замолчи. Иначе я надаю тебе пощечин. Ты сопливый истерик, ты все погубишь. Не только себя и меня, все. Пассажир тяжко с подвывом заскулил. Пилоты не успели еще сбросить трап, как прямо по посадочной полосе... какая работу подкатила закрытая машина. Из нее посыпались широкогрудые парни в небесно-голубых мундирах. Не обращая внимания на двух пернатых коллег, они споро взялись за дело, и через минуту клетка с рычащим и воющим бином была уже в машине. Шан долго не мог понять, кто у них старший, пока не приметил рядом с водителем скучного человека с двумя серебряными топориками в петлице. «Окс-капитан, у меня сопроводительный пакет и письмо к высшему Тиросу». Скучный человек протянул из кабины руку. «Мне поручено передать их лично. Рука нетерпеливо дернулась. Давай». Секунду поколебавшись, Шан сунул письмо и пакет в ленивые пальцы. Рука исчезла. Аудиенция была окончена. Голубые громилы скрылись в кузове. Взвыла сирена. и тяжелый фургон с неожиданной прытью умчался по бетонному полю, оставив растерянных и недоумевающих гвардейцев на произвол судьбы. Я не знаю правил этикета в этих кругах, но с точки зрения здешних нравов нас встретили в дроме весьма сдержанно. Жду ваших ценных указаний, септ-капитан. «Обалдуй», — сказал Шан. Они шли с летного поля не спеша, торопиться им было некуда. И получив наконец возможность говорить, не опасаясь быть подслушанными, не находили слов. Обалдуй, сказал Шан. Если бы я знал, что буду из-за тебя так волноваться, никогда бы с тобой не связался. Ты волновался за меня или за исход операции? Не знаю. Я дилетант в этой профессии. Когда я услышал, как ловко тебя обезоружили. А Горон минутой позже заявил, что Бин в его руках. Я, честно говоря, думал только о том, как тебя выручить. Я был уверен, что нас раскрыли и чуть было не наломал дров. Да, Горон применил старый прием. Выдал Забина беглого уголовника, сошедшего с ума в селайских дебрях. И начальство это знает. Начальству выгодно быть обманутым. Будет громкий процесс, будет показательная казнь. И да устрашён будет всякий неотвратимостью возмездия, и ко всему прочему новые чины и награды. Но такой вариант выгоден и тебе. Тебя уже не будут искать. Нельзя казнить одного человека дважды. Выгоден.、Ха. Ты начинаешь говорить как горон. А какого мне? Наверное, тот, кто сейчас в клетке, был на свободе большим подонком. Но ведь его казнят не за это. Его казнят за меня. Я должен теперь ему жизнь, понимаешь? Они лишили меня права распоряжаться своей жизнью. Не раскисай, Сип. Я понимаю, тебе тяжело. Но ты ничего не исправишь с жалобами. Здесь нужно другое. Я знаю, прости. Но что же нам теперь все-таки делать? Послушай, Гарон проницательный. Разумеется. Ты все-таки когда-либо объяснишь толком, кто такие проницательные? Что их объединяет? Каковы их цели? Как их узнают? Я только и слышу. Проник да проник. Слышу в разных вариантах, в самых неожиданных и взаимоисключающих значениях. Наваждение какое-то. Сип долго молчал, расшвыривая камешки с дорожки коваными ботинками. Проник. Проник есть проник. Это не вмещается в ваши земные категории. Внешне они неотличимы от всех. Они неотличимы от всех остальных свирян. Они бесформенные и всепроникающие. Теоретически они вне закона. Каждому разоблаченному пронику грозит смерть. А практически весь государственный, весь административный аппарат свира сплошные проники, потому что доказать, что проник действительно проник, практически невозможно. Они выходят сухими из любых чисток, которые устраивает время от времени кормчий. Они получают награды за усердие, а на яблоню попадают те, кто им мешал. Заунь какая-то, много страха и мало смысла. Ты что-то перегибаешь, Сип. Здесь что-то не то и не так. Это все так, Шан. Просто это сразу трудно укладывается в голове. Мы уже привыкли, а ты нет. Впрочем, увидишь сам. Но как ты все-таки узнаешь, что кто-то про них? Спроси что-либо полегче. Как узнаю? Сам не знаю. Конечно, не по внешности. Хотя есть что-то, но... Вот стоит ему заговорить, сразу видно. По жестам, по поведению, по речи, по какой-то внутренней злой затаянности. На языке мед, в глазах яд. Тысяча мелочей, трудно объяснить. Ты меня понимаешь? Пытаюсь изо всех сил, но, честно говоря, стоп. Сип приложил палец к губам. Шанин оглянулся, но ничего подозрительного не заметил. Они потоптались у ворот аэрогавани, глядя как перегруженный грузовой дирижабль. безуспешно пытается оседлать причальный мачту. Рядом с ними остановились несколько зевак, по традиции обсуждающих промахи пилотов и их шансы причалить в такой ветер. Импернаты ей помогут, у них крылышки. Ядовито хихикнул кто-то за спиной. Шан обернулся. Все с постным лицами смотрели в небо. Надо идти в ближайший участок ПГ и связаться с Гароном. Пусть он сам разбирается, что к чему. И какого лешего нас бросили посередине дороги? Не надо, сэпт, капитан. Все делается согласно приказу. Та команда не имела инструкций на ваш счет. Уговаривающего не было лица. Потом через минуту после разговора ни шан ни сип не могли вспомнить наверняка ни одной четкой черточки, ни одной особенности фигуры, ни одной броской детали одежды. Какое-то смутное облако, желе, студень с бесцветным голосом. Кто вы такой? Молчание. Наручные часы, где вместо циферблата силует топора. Какие-то розовые бумажки. Вот ваши места в гостинице и суточные на неделю. Вас позовут, когда будет надобность. Он растаял в воздухе, не оставив следа. Но еще раньше, едва он появился, растаяла толпа зевак вокруг Шана и Сипа. У жителей Дромы выработалась мгновенная реакция на некоторые вещи. У меня был один знакомый исследователь древней письменности. Он постоянно тренировал воображение. Нарисует две черточки и перестает ко всем. Что это может значить? Только одно, даже на улице следует говорить в полголоса, а в гостинице орать. У них паршивая аппаратура, работает с искажениями. Глупо влипнуть по вине неисправного магнитов хона. Думаешь, нас собираются пощупать? Вместо ответа Сип кивнул на такси, которое медленно тащилась за ними, явно желая случайно попасться на глаза. Они сели на заднее сиденье и молчали всю дорогу, чем весьма расстроили водителя. И только после остановки Сип вознаградил его, громко воскликнул: «Слава великому кормчиму! Вышшие умеют ценить преданность. Изобилие лучший отель Дрома. Здесь не соскучишься.» Они стояли со своими провинциальными чемоданчиками на тротуаре, не решаясь войти под гулкие своды гигантской пирамиды, составленной из разных габаритных полушарий. Поражало мастерство, с которым архитектор рассчитал все детали своего нелепого сооружения. Оно должно было развалиться без всякого внешнего толчка само по себе, но оно высилось, венчают центр столицы, и высилося, вероятно, не одно десятилетие. Нравится? Впечатляет. Одна из вершин абстрактного архитектурного искусства. Того и гляди, сейчас все посыпется. Не посыпется. На века. Гостиница-ровесница стального кокона. Вот как. А кто архитектор? Тсссс. Об этом не спрашивают. В справочниках говорится, что гостиница построена волей правителя. Подозрительный бритоголовый юноша, тоже заинтересовавшийся бетонным десертом, сразу заскучал и отошел. Леший их разберет, то ли вправду уличный бездельник, то ли... Всякие тут ходят. В фойе встретила гостей сладковатым запахом. Большая часть храмообразного пространства была отдана растительному миру. Плодовым деревьям, ягодным кустам, овощным грядкам. Строгие таблички, руками не трогать. И защитные металлические сетки под током предостерегали, однако заезжих лакомок от вольного обращения с этим соблазнительным великолепием. У таблички, удостоверяющей, что за барьером партия, гости простояли минут десять. Партия смотрел сквозь их прозрачные тела в глубины, доступные ему одному. Робкие попытки вывести его из кататефсии успеха не имели, и Шан довольно внятно пробормотал. Сип, здесь нет таблички, руками не трогать, и я сейчас попробую. Сип наступил ему на ногу. Тем не менее Партия протянул руку ленивым жестом, как голубой окс капитан в машине. Розовые бумажки имели волшебную силу. В своем двухкомнатном номере люксе гости оказались ровно через минуту, слегка обалдевшие от подобострастных улыбок насильщика, выросшего из-под земли. Запаленных вздохов скоростного лифта и магнитофонной скороговорки очаровательной горничной, которая оставила после себя аромат нектара и горячий чай с какими-то желтыми орешками. «Сказка!» – проворковал Сип, оглядывая безудержную бескусицу литерного номера. Как щедро платит правитель своим преданным слугам. Сто лет не спал на такой кровати. Он плюхнулся на свое необъятное ложе, ловко поддел матрас. И внимательно осмотрел группу пружинных контактов, от которой в ножку уходил красный провод. Потом включил бра на стене. Вместе со вспыхнувшей лампой в настенной стойке что-то щелкнуло и зажужжало. «Для любителей ночного чтения», – прокомментировал Сип. «Очень хорошо видно, что читаешь». Они обследовали номер и обнаружили массу не менее интересных вещей. Радиоточку, которая не включалась и не выключалась. Странное вентиляционное отверстие в потолке над люстрой. Сушилку в ванной, которая не сушила, но трещала, как автоматическая кинокамера. К Шанину, наконец, все это надоело. Эти желтые орешки с чаем вызывают отличный аппетит. Не заняться ли нам этим вопросом? Там, кажется, есть какие-то талоны в ресторан, которые я приметил внизу. Талоны пригодятся на потом, а сейчас с помощью вот этого чека мы должны стать богатыми людьми.